Глава пятая. Наверное, стоило одеться перед тем, как выскочила из дома. Дикий холод пробирал аж до костей, заставляя вьюжиться и обнять себя руками. Стуча зубами и про себя поскуливая, Лиза искала хоть какое-то заведение, где можно согреться и выпить чашку горячего чая. На худой конец магазин, где не так зверски холодно. Но как назло, все ближайшие заведения были закрыты, а до торгового центра идти ещё минут пять. Метель больно била по лицу, а ветер срывал с головы капюшон толстовки. Гадство какое! Так и воспаление легких схватить недолго. Но возвращения домой даже не думала, по крайней мере, пока пока там Илья. И снова тошнит от одной мысли о поцелуе, которого она не хотела. Мерзко. Нет, не Илья мерзкий, от себя мерзко, потому что он сын Андрея, сын, даже не знакомый, не друг и не брат, сын Он не должен чувствовать клизия... да ничего не должен чувствовать. Это неправильно. Наконец добралась до торгового центра, направилась в ближайшую кафешку. Тело все еще трясло, но уже не от холода, а от отходника. Мороз никак не хотел выходить из костей, будто поселился там навеки. Как и пригадкое чувство, что она совершила что-то страшное и непоправимое, что-то, что может испортить всю жизнь, от чего не сможет никогда отмыться. Ильяна просто слишком бурно отреагировала на мальчишескую глупость. Илья был пьян, ещё и по голове получил. Вот и учудил. Но это же чепуха. Они же даже не поцеловались, просто соприкоснулись губами. И не полизина инициативе, кстати говоря. Но всё равно было паршиво. Ещё ссора с Андреем эта дурацкая. Теперь про Илью Лиза сказать ему точно не сможет. Он же не поверит, что это случилось. Подумает, Лиза так отомстить решила, да и Илье достанется начала отходить, как морально, так и физически. Чай, принесённый улыбчивой пожилой женщиной, мгновенно согрел желудок, а потом и всё тело. Щеки начали гореть, наступило расслабление. "Ну что, милая, согрелась?" участливо спросила добрая женщина, и Лиза благодарно улыбнулась. "Спасибо, вы меня спасли. Ещё немного и я окоченела бы". Женщина смахнула с соседнего стола невидимые крошки, подошла ближе. А что же ты, девочка, в такую погоду раздетая совсем? Да я подругу ждала у подъезда, а ключи дома забыла. Дверь захлопнулась, и вот. Хорошо, что перед ней не вербин, тому у подобной лапши не навешаешь. А я тебя знаю, ты в той высотке живёшь, да? Видела тебя несколько раз. Лиза действительно забегала в этот торговый центр за подарками Сашки. Интересно, и много людей её так узнает. Нехорошо. А женщина, будто почувствовав её напряжение, отмахнулась. Да ты меня не бойся, милая. Я просто наблюдательная очень. Целыми днями здесь торчу. Посетителей практически нет. Вот и смотрю на людей. Лизу это утешило мало. Наблюдательная женщина могла и новости посмотреть год назад, и Лизу могла запомнить. Могла также знать, что она в розыске. На сидавшая женщина казалась очень доброжелательной, да и за телефон не хваталось. Лиза решила не привлекать внимания скорым бегством и допить чай. А вы, значит, здесь работаете? поддержала беседу из чувства вежливости. А женщине, похоже, только того и надо было. Да вот, как видишь, просиживаю дни, можно сказать. Ну что ещё делать на пенсии? Люблю сладкое пить, угощаю редких посетителей вроде тебя. Погоди-ка, милая, сейчас принесу тебе клубничный чизкейк. Ализа вдруг спохватилась, начала шарить по карманам, обнаружила, что забыла не только одеться, но и деньги. Ох, как неудобно. Ой, подождите, я, кажется, забыла кошелёк. Э-э, а можно я вам за чай чуть позже верну? Вот только домой сбегаю. Во-первых, меня тётей Таней можешь называть. А во-вторых, никаких денег не нужно. Считай это угощением, хорошо? Тётя Таня вернулась через минуту с невероятно красиво оформленным чизкейком. Лиза не сомневалась, на вкус он ничем не хуже. "Давай, милая, угощайся". "Спасибо. Меня, кстати, Л... Наташей зовут". Женщина кивнула, присела напротив, с умилением наблюдая за гостьей. А Таня, не теряя времени, отломила вилкой первый кусочек и положила его в рот. "Ну как? Ужасно вкусно, прошепелявила с набитым ртом и засмеялась. Как же оказывается приятно общаться с кем-то, кроме угрюмого злобного вербина. Ну вот и хорошо, а то стоят мои сладости на витрине, засыхают. Никому не нужные. В голосе тёти Тани проскользнула грусть. А почему нет посетителей? обернулась на пустые столики. В торговом центре обычно много народу, странно, что здесь никого нет. Да пришли тут как-то из полиции, денег хотели. Им сейчас все платят. Как же это называется? Крыша, во. Я отказалась. Сказала им, что полиция нынче хуже бандитов девяностых. Да и платить, честно говоря, нечем. С трудом набираю на аренду помещения. Вот и начались проблемы. Проверки разные, нервотрёпки. Эти кровопийцы стабильно раз в неделю закрывают моё кафе дня на два-три. Посетителей до этого немного было, а теперь и вовсе. Тётя Таня вздохнула, Ализе стало её жаль. Что взять с бедной женщины? У неё быть может, кроме этого маленького кафе ничего больше и нет. А семья ваша помочь совсем некому?» спросила осторожно, перестав от волнения жевать. И одна живу. Дочка есть, но с ней много лет не общаемся. Ругались как-то сильно, она из дома ушла. С тех пор ни разу не виделись. Я хотела найти, помириться, даже номер телефонный у её подруги взяла. она меня матом послала и трубку бросила. А той же подруге знаю, что внук у меня есть, но ни разу в жизни его не видела. Лиза даже рот открыла от удивления. Как можно так пренебрегать своей семьёй, тем более мамой? Мама это же Мама, какой бы она ни была и какую ошибку не совершила бы, нельзя так с мамой. Лиза бы всё отдала, чтобы свою вернуть. Мне очень жаль, но может, помиритесь ещё? Тётя Таня тепло улыбнулась, мягко накрыла руку Лизы своей. Хорошая ты девочка, Наташенька. Заходи ко мне почаще, а? Лиза хотела было ответить, что совсем не против, но тётя Таня вдруг выровнялась, поднялась со стула. Добрый день. Вежливо поздоровалась с новым посетителем, и Лиза обернулась назад. Улыбка тут же стёрлась с лица, а сердце пустилось вскачь галопом. Андрей. Он стоял у входа, сунув руки в карманы брюк и поигрывая челюстями, смотрел на Лизу. "Это за мной", быстро поднялась, пока он не начал греметь. "Спасибо вам за гостеприимство, тётя Тань». Вербин отошёл в сторону, пропуская Лизу наружу, и, мазнув по женщине беспристрастным взглядом, пошёл следом. Дума, чай закончился, остановившись у машины, развернула её лицом к себе, впиваясь пальцами в локоть, поморщилась. Я просто вышла прогуляться. В хаотичном танце плясали пугающие мысли, но оправдываться Лиза не собиралась. Пусть его сын оправдание о себе ищет, она ни в чём не виновата в таком виде кивнул на её нехитрый домашний прикид джинсы да футболка с длинным рукавом не для февраля одежка но раз он спрашивает значит ничего не знает получается Илья ничего ему не говорил а ты мимо кафе проходил да ответила с издёвкой как там говорят лучший способ защиты нападения?» нет Лиза я за тобой приехал». он склонил голову зачем-то вглядываясь в её лицо за тобой наблюдает мой человек он мне и сказал где ты Ах, ну да. Как она могла забыть? Ты совсем уже помешался на своём контроле, покачала головой, отводя взгляд в сторону. Что ж, он хотя бы не знает об Илье. Интересно, тот успел сбежать? Что с тобой происходит, Лис? Поймал её пальцами за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Ты ведёшь себя как ребёнок, и ещё и сама хочешь стать матерью. Уколол. Больно, так обидно, чтобы наверняка чтоб сама признала, что не нужны им дети. Жестокий он всё-таки. Больше не хочу. Передумала, улыбнулась ему через силу, практически насильно растягивая губы. На улыбку мало было похожее, скорее на гримасу боли. Поехали, бросил ей резко распахивая пассажирскую дверь и буквально запихивая Лизу внутрь. Несколько минут ехали в абсолютной тишине. А когда Андрей свернул во двор, припарковался и заглушил мотор, Лиза дёрнула ручку двери, собираясь выйти. Вербин не шелохнулся. "Ты не идёшь?" взглянула на него. Он повернулся всем корпусом, уперся рукой в её подголовник. "Что произошло между вами с Ильёй?"